Или просто дурак. Ничего, я и для себя лично пользу извлеку. Горячую темку разработаю. Знаешь, как надоело все эти пресс-конференции в мэрии освещать и политические статейки писать кастрированные? Она искоса взглянула на любимого. Да, когда у Димки столь решительное лицо, спорить с ним бесполезно, только разозлишь. Короче, Надюха, азартно потер руки Полуянов. — Спасибо тебе за подсказочку про этого Юрия. Я сегодня же постараюсь выяснить, где он умер, как, почему и с чьей помощью. А для тебя у меня будет особое задание. — Это с какой еще стати? — возмутилась Надежда. — Но я не для себя прошу, а на благо семьи, — прикинулся овечкой Полуянов. — У нас ведь регистрация сделки, переезд, мебель покупать. Представляешь, какие расходы? «Самое время хорошо поработать и получить огромный гонорар в молодежных вестях, а то и в Голливуд историю продать, а все денежки потратить на обустройство семейного гнездышка. Как тебе такой план?» «Дим», — вздохнула она, — «мне сразу как-то вспоминается помещик Манилов». А журналист не унимался, продолжал напирать. Опять же, лучший способ бороться с ревностью — играть открытыми картами. Если я предлагаю тебе вместе над этим делом работать, ясно ведь, что скрывать мне нечего. Что-то раньше ты мне никогда не предлагал работать вместе. Ну, раньше ты мне из сцен ревности не устраивала. Как мне еще развеять твои подозрения?» Надя взглянула в его ослепительно честные глаза и только хмыкнула. «Ну и, конечно, врать не буду». Там есть один участочек работы, который только девушка сможет сделать. Точнее, только ты. Что еще за участочек? Да один фотограф у меня под подозрением. Фамилия эффектная, золотой. Лауреат, придворный портретист, а также бог и царь для начинающих моделек. Сделать у него портфолио, говорят, уже половина пути к успеху. Вот и прикинешься моделью. Я? «А что? Для меня ты практически Наталья Водянова. Ну, или скажешь, что для сайта знакомств нужны фотки. Попринимаешь соблазнительные позы, а заодно разузнаешь кое-что. Я бы сам этого золотого потряс. До подхода, боюсь, не найду», — вздохнул Полуянов. «Он голубой, что ли?» «Нет, там другой нюанс. Он вроде Пелевина». «Журналистов ненавидит. Ни одного интервью еще не дал. И вообще крайне подозрительный тип, я выяснил. Знакомиться с ним вроде как случайно, можно даже не пытаться. Нюхом чует и посылает. А то и охрану может натравить. С девочками, да, бывает милым. Но с нашим братом Нини, к тому же живет в настоящем замке, в Подмосковье. Бодигарды, видеонаблюдения, собаки. Веришь, даже ров у него есть» куда он меня и бросит. Спасибо тебе, дорогой. — Значит, не поможешь? — горько вздохнул Полуянов. — Нет, — отрезала Надя. — Ладно, тогда придется что-то самому придумывать. Но ну, может, хоть завтрак сделаешь? Жуть, как твоей фирменные яичницы хочется. Надя молча повязала передник и отвернулась к плите. Встретиться в приличном кафе Риэлтор Аскольд отказался категорически. Привел Полуянова в убогую чебуречную неподалеку от банного переулка. Настоящий обломок социализма. Слепые оконца, одноногие грязные столики, тяжелый дух прогорклого масла, угасающие над батареей пивных кружек личности. Суровая буфетчица в грязном переднике довершала антураж. Она строго цыкнула на риэлтора. — Тебя я вообще не обслуживаю, алкаш несчастный. — Что, что, Венерочка Марковна? — заюлил тот. — Мы в прошлый раз сделочку обмывали, а сегодня просто о делах переговорить пришли, пивка пропустить по кружечке. — Смотри мне! — сдвинула брови тетка и шарахнула на стойку две мокрые пивные емкости. Дима взглянул в ее мрачное, будто туча перед ливнем лицо, И требовать долива пива после отстой пены не решился. Но риэлтора упрекнул: Странный ты человек, Аскольд. Зарабатываешь прилично.